Глава восьмая. Мечты сбываются. Как-то копаясь в библиотечном отсеке, маленький Данька наткнулся на серию из десяти книг, никем не читанных еще в убежище. Как они попали туда и почему их никто до сих пор не раскопал, было загадкой. Хотя могли просто не заметить. Книги лежали в дальнем углу под кипой всяких глупых журналов с одежными выкройками и сплетнями о каких-то звездах. В убежище было так мало развлечений, что любое маломальски интересное чтиво отрывались с руками. А тут такое богатство. Даньке тогда годков 10 всего было. Но тот додумался схитрить. Все книги домой не потащил. Взял пока только три. Засунул под хбшную курточку, чтобы никто не заметил. Хотелось сначала самому прочитать, а уж потом рассказать о находке. А то раздербанят, и концов не найдешь. Серия называлась «Сталкер». Начал читать и пропал для окружающего на целый месяц. Все перестало его интересовать, отошло на второй план. И тренировки в спортзале, и работа на ферме, и игры с товарищами в исследователи подземелий. Забыто было все. Его захватили книги. В книгах рассказывалось о зоне, особом месте, которое образовалось после катастрофы на атомной станции, которая жила своей, отдельно от остального мира жизнью рассказывалось о сталкерах, которые с риском для жизни ищут артефакты, об атаках мутантов, о трудной жизни и интересных приключениях, о романтике, а что еще нужно десятилетнему пацану от книжки. Так Данька познакомился со словом «сталкер». Хотя нет, в библиотеке была серия из четырех книжек братьев Стругацких, и в одной из них, в пикнике на обочине, это слово тоже встречалось, но что-то туговато тогда с этой книжкой пошло. Бросил, чтобы вернуться лет через семь. А эти схарчил за месяц, не напрягаясь. И появилась в его жизни мечта, перекрывшая, пожалуй, даже мечту о севере. Данилу до жути захотелось стать настоящим, сильным и отважным сталкером, который приносит с поверхности еду и медикаменты, оружие и патроны, защищает людей от мутантов, уничтожая их сотнями и тысячами. К тому времени люди уже потихоньку стали выползать на поверхность. Первые вылазки начались, когда Даньке исполнилось девять, но были они кратковременными, осмотреться по-быстрому и вниз нырнуть. Никто не хотел повторить судьбу тех пятерых, среди которых был и его отец. Смерть от радиации мучительна, люди боялись схватить лишнего, вот и сидели, как хомяки по норам. Данил ловил любые новости от людей, выходящих на разведку. По всему выходило, что картина там безрадостная. Поверхность встречала людей унылостью, серостью и ветром. Солнце уже изредка проглядывало в разрывы несущихся туч, но атмосфера еще не до конца очистилась от пепла, и потому даже летом температура была низковата. Что уж говорить о зиме, когда доходило до минус 50. Да и радиация пока еще давала о себе знать. В первые полчаса нахождения на поверхности человек рисковал получить такую дозу облучения, которой ему хватило бы с избытком. К тому же, и об этом рассказывали уже со страхом, на поверхности появились новые хозяева. Свято место пусто не бывает. Несколько раз разведка видела стаи здоровенных собак, пробегающих мимо зданий вокзала. Видели огромные, метровые, вот гадом буду, если вру, трехпалы, очень похожие на птичьи следы. А один раз вдалеке мелькнул пошатывающийся на ходу, словно дерганный большеголовый силуэт. То ли человека, то ли еще черт знает кого. Оружие тогда в убежище было хрен да маленько. От преснопамятных пауковцев осталось семь макаров с двадцатью патронами и четыре калаша с рожком пятерки каждый. И куда с такой артиллерией на поверхность соваться? Хозяина следов кормить? Лучше уж под землей сидеть. Тут хоть и тесновато, зато вполне безопасно. Таково было рассуждение большинства. Тушенки мало, но есть пока... Круп еще лет на 10, сахара вообще не считано, воды навалом, чего же еще? Однако, как не оттягивали этот момент, а на поверхность выйти все-таки пришлось. Сломался один из дизелей. И теперь уже, как в тот первый раз, много лет назад, под землей отсидеться не получалось. С дизелями убежищу, надо сказать, вообще как-то не везло. Первая неприятность случилась года через три после того, как выгнали паука. Жизнь к тому времени постепенно наладилась, стекла размеренно и уже привычно. Каждый день шел по определенному, устоявшемуся распорядку. Люди поднимались, завтракали, шли на работы, отработав, возвращались домой, проводили вечера с семьями. По выходным ходили в гости и принимали гостей у себя, частенько собирались в таверне или зале совета поговорить о том, о сём. Иногда даже спортивные соревнования устраивали по футболу. В убежище было несколько команд, серьезно соперничавших друг с другом за внимание публики. Словом, проводили время. Жили теперь в полной изоляции. Опасности, как внешние, так и внутренние, отсутствовали. И скука заедала так, что порой тянуло устроить какую-нибудь диверсию только лишь для того, чтобы хоть немного разнообразить тягомотину подземного существования. Аврал подкрался не то чтобы неожиданно. Робинзон давненько уже предупреждал, что соляра в хранилищах не вечно, и когда, наконец, на одном из еженедельных собраний он поднялся и объявил, что остатков топлива хватит от силы на пару месяцев, вот тогда-то люди и зашевелились. Истинно сказано: гром не грянет, мужик не перекрестится. Выход был только один найти топливо, причем в срочном порядке. В метрах в трехстах от вокзала находилось нефтехранилище, причем не маленькое. В период посевной вся техника районных колхозов из него кормилась. Десятки емкостей, высотой с трехэтажный дом, заглубленных на четверть в землю, этой убежище должно было хватить на долгие-долгие годы. Но близок локоток, да не укусишь. Как дотянуться, когда наверху ад? Разве что под землей? В эту возможность мало кто верил. Прокопать вручную тоннель длиной в три сотни метров труд адский и по времени не на месяц затянется. Однако альтернатива одна — смерть. И работа началась. Копали в три смены. Срывали руки, спины, от изнуряющей работы ныли плечи и поясницы. В штреке от тесноты, духоты и острого запаха пота кружилась голова. Рабочие то один, то другое, то и несколько одновременно падали в обморок от нехватки кислорода. И тогда приходилось, останавливая работу, выносить их из этой кротовьей норы и совать поднос на шатырь. Пока одна бригада копала, две другие вытаскивали из штрека землю, ссыпая ее прямо на пол коридора. И еще четыре бригады носили эту землю в подвал вокзала. Свободного места здесь имелось в достатке. Ну а раз уж оно есть, так почему бы его не использовать? Тем более, что одетые в демроны пятерки носильщиков, кратковременные выходы в подвал практически не вредили. Сначала ход решили вести до ближайшего дома, стоящего неподалеку от здания вокзала. Палыч вовремя вспомнил, что под этим домом старой сталинской постройки находилось еще одно бомбоубежище. Площадь его, конечно, была гораздо меньше, но там тоже стоял дизель, запасы соляра для которого могли сохраниться нетронутыми а ведь в их ситуации каждый лишний литр был на вес золота. Бомбоубежище-то залегало не глубоко, всего метров 10 от поверхности, поэтому рыли с первого уровня, стараясь держаться прямо, не заглубляясь и не уходя вверх. Копали недолго, недели полторы. Прошли метров 50, а уж слухи пошли, что промахнулись, уйдя правее или левее, когда в ночную смену группа Ханыги докопалась до стен бомбаря. Рвать побоялись, да и жаба задушила. Взрывчатки были крохи, на раз-два. Мало ли где она могла еще понадобиться. К тому же, вполне возможно, надеялись, что в бомбаре тоже спаслись люди и взрывом могло кого-нибудь задеть. Бетон долбили кирками, прислушиваясь иногда в надежде, что с той стороны тоже пробиваются навстречу. Единственным оправданием тишины за стенкой была мысль, что там нет инструмента. Долбили сутки а когда проделали дыру, чуть не задохлись отрванувшейся оттуда с мрадной вони. Перед людьми пристала жуткая картина. пол убежище был сплошь устлан склизлыми гниющими трупами. Синюшная, влажная кожа со следами тления, разъявленные в беззвучном вопле рты, скрюченные пальцы на руках и ногах, сведенные предсмертной судорогой лица, и белесые, свивающиеся кольцами черви, перующие в этом царстве смерти. Причину гибели людей так и не выяснили. Вентиляция была в полном порядке, фон нормальный, пищи и вода имелись. Подвигались версии, одна страшнее и таинственнее другой. Но они так и остались догадками. 300 квадратов дополнительного жилого пространства никогда не помешают. Тем более, если в закромах этого пространства обнаружено 100 ящиков тушника, большой бак с емкостью в пару тонн и несколько ларей с крупами. Там же стоял и маломощный дизель, которого вполне хватало для обеспечения нужд этого бомбоубежища. В еде особой необходимости не было, запасов имелось предостаточно. А вот топливо и дизель были очень кстати. Все найденные мгновенно оприходовали и присоединили к запасам на складах. Призрак смерти, вставший перед людьми, немного отступил. Сам бомбарь чистили несколько недель. На эту работу шли либо самые крепкие, либо самые безбашенные либо те, кто посылался туда в виде наказания. Не каждый выдержит вид, отваливающийся от разложившегося до желеобразного состояния тела руки или ноги, либо картину волочащихся за лопатой сизоватых кишок. И даже самые крепкие потом очень долго отходили от этой работенки. Сгнившие до хлюпающей массы трупы совковыми лопатами черпали в мешки и тащили в штрек, где специально прокопали боковую штольню под кладбище. Вынутую оттуда землю стаскивали в откопанные убежище и высыпали прямо на пол, стараясь засыпать пропитавшийся трупной вонью бетон. Но только после того, как пол подняли почти на метр, сладковатый запах стал исчезать. Однако долго еще то в одном, то в другом углу прорывался еле заметный на пределе чувствительности запашок, напоминая об ужасе, который пришлось испытать людям в этом убежище, ставшем братской могилой. Найденное топливо позволило получить небольшой выигрыш во времени, но медлить, тем не менее, не стоило, и рытье прохода до нефтебазы продолжили вновь. Эксцессов больше не было. Спустя два месяца был проложен проход до первой из гигантских емкостей, что позволило людям, наконец, вздохнуть спокойно. Топливом отныне они были обеспечены, как ничем другим. Опасения были за сами дизеля. Никакой агрегат, каким бы качественным он ни был, не вечен. И вот теперь, спустя долгих 15 лет, беда все-таки случилась. Данилу тогда уже 14 было. Взрослый, самостоятельный парень, полезный член общества. Когда сломался один из пяти дизелей, вырабатывающих для убежища электричества. Какая-то ерунда с движком. Заклинил и все. Робинзон, сутки пытавшийся его запустить, в конце концов только руками развел. Ремонту не подлежит. Четырех остальных дизелей, в принципе, хватало на то, чтобы обеспечивать убежище необходимым количеством электроэнергии, но только при условии их беспрерывной работы. Хорошо, а как быть тогда, когда они выработают свой моторесурс? Все системы, начиная от фильтра вентиляционной и заканчивая насосами, поднимающими воду из скважин, от них питаются. Встанут они, ложись и помирай. Выход предложил тот же Робинзон, бывший фактически главным техником убежища — ветряные вышки. «С этим все просто. У меня еще до начала такой ветряк во дворе стоял, так что опыт имею», — растолковывал он суть предложения сгрудившимся вокруг него мужикам, сидя в таверне над стопкой разбодяженного спирта. «Картина маслом. 5 дизелей по 50 кВт каждый. Общая моща — 250 кВт. Но один полтинник минусуем, так как одновременно работает только четыре из них, а один сутки отдыхает. Теперь, значит, одному каюк, работают три. Из-за этого пришлось где-то поджаться, что-то отключить. Ну, вы сами видите, лампочки в коридоре через пять горят. За водой очередь, насос только один в работе. Кипятка дефицит, титаны все отключены, кроме одного. В туалеты пока отстоишь, обосышься. Еще там по мелочи. Я че предлагаю-то? Ставим такую вышечку с вентилятора. Генератор? Ну, там еще инвертор, редуктор. Это я еще подумаю, надо или нет. Считаем. ки коэффициент использования энергии ветра. Ветряка примерно 0,35. 0,40, это мы не сдюжим. Это только заводские ветряки такой коэффициент дают. Энергия равна. ки умножить на 1,29. Это плотность среды для воздуха умножить на площадь ветряка, умножить на скорость в клубе и все разделить на два». Народ вокруг зашумел. «Слышь, Робинзон, ты интеллектом-то не дави. Че там, результат-то какой? Не гони, что там на выходе-то? Нахрен формулы!» Робинзон пожал плечами и опрокинул очередную стопку. «Берем диаметр лопастей два метра. Больше нахрен не надо, улетит». Раньше я на своем ветряке получал на выходе около киловатта, но тогда средняя скорость ветра была 5-6 метров в секунду. Теперь нам в этом отношении легче. Анимометр последние 10 лет меньше 10 не показывает, а то и все 20. При такой скорости будем получать не меньше полутора, а то и 2 киловатт с одной вышки. А если их штук 40 собрать... Множим. Получаем, что даже при полутора киловаттах с одной вышки с сорока получим шестьдесят, главное, генератор помощнее. А соберешь помощнее-то, озвучил мысли присутствующих пива. Робинзон дрябнул еще один стопарик, крякнул, закусил и с усмешкой посмотрел на него. У меня два высших кто не в курсе электротехническое и физическое. Еще вопросы? Пиво отмахнулся. Про два высших образования Робинзона в убежище знали все поголовно. «К тому же я их и собирать не буду», — продолжал разглагольствовать Робинзон. «На складах где-то видал целый отсек. Надо только найти. Ну а пиковую энергию, например, при ветре в 40 метров, будем в батарею всливать. Таким образом мы не только недостающую мощность доберем, но и излишки появятся». На то мы порешили. Попытка не пытка. «Энергия нужна, лучших предложений пока все равно никто не выдвинул». Вышки было решено ставить на крыше. Там они хоть как-то будут защищены от шарящихся по округе мутантов. Работа пошла. Чумазы Бензон ради такого дела даже из дизельной на целую неделю выполз, хотя, как одноименный герой Дефо на острове, сидел там безвылазно, почитай, с самого начала. С кучей помощников копался на складах первого уровня, искал генераторы подбирал детали для сборки ветряков. Работенка не пыльная, зная себе ищи, дотаская да Робинзона детали, в которые он пальцем ткнет. Оплатили за нее, как за работы первостепенной важности по ликвидации чрезвычайного положения. Совсем другая работа выпала тому, кто должен был обеспечить строительство деревом. «Дерево откуда-то надо было брать?» причем не корявые доски и гнилые, а нормальную твердую древесину, желательно метров четырех-пяти длиной. А где такую взять, как не на поверхности? Данила работа на складах с Робинзоном категорически не устраивала. Скукотища. Поэтому, когда объявили набор добровольцев для вылазки на поверхность за деревом, и дед пошел к Родионычу, Данил увязался за ним. Думал, что проблемы будут, не пустит полковник наверх. Однако, пожалуй, больше проблем было у деда Михи, чем у его внука. Спорили они часа два. Дед и так, и эдак уламывал Родионыча. Но тот стоял на своем, как каменная стена. «Не выпущу и все тут». Опасался отпускать старика на поверхность. «Все ж таки не мальчик уже, а вылазка — это не променад по бульвару. Но деду раз уж что втемяшется в голову, так и не выбьешь». В конце концов, он пригрозил, что внука одного не отпустит. Пришлось полковнику сдаться. А Данила Родионович вообще без вопросов выпустил. Зря, что ли, он его столько по спортзалу гонял и дальше гонять собирается. Полковник был старым и опытным волчарой и придерживался мнения, что один из самых лучших путей воспитания бойца – это после соответствующей теоретической подготовки бросить курсантов в пекло под присмотром опытного воина. А там уж как получится. Не выплывет, значит судьба. Выплывет, можно надеяться, что сам в скорости станет таким же волком, как и его воспитатель. И он скорее бы сам послал своего воспитанника на поверхность, если бы тот на это дело не вызвался. Кроме Данила и деда Михи, на вылазку шли Санька с дядькой Германом, два отпрыска Михалыча, Тараса и Тимоха, два пожилых мужика, имен которых Данил не помнил, но которые откликались на погоняло, ломоть и кислый а также Леха Шрек, громадный детинушка в возрасте 23 лет, ростом за 2 метра и массой далеко за полтора центнера. Шрека взяли чисто за его отменные грузоподъемные и мощностные качества, так как особым умом он не блистал. Словом, Родионыч за своих воспитанников мог быть спокоен. Молодняк, ни разу не бывавший, на поверхности сопровождали опытные люди, которые видели в жизни не только бетонные своды бомбоубежища и тусклые сороковатные лампочки, а чистое когда-то небо и солнце над головой. Данил ликовал. Мечта исполнялась на глазах. Он становился сталкером. Весь день перед вылазкой взрослый контингент заседал в рабочем отсеке полковника. Разрабатывали маршрут. Молодняк, изнывая, дежурил под дверью. Их к таинству планирования не допустили. Да и что они могли добавить путного, если на поверхности ни разу не бывали и знают о ней только по рассказам взрослых из фильмов и книг. В конце концов, практически ночью, дверь открылась, и хозяин кабинета позволил ребятам зайти на инструктаж. «Короче, так, пацаны», – втолковывала молодежь Родионыч. «Объясняю только для вас, так как старшие задачу понимают. Поперек, батик, не лезть. Выйдите, осмотритесь. За фон не бойтесь. РХБЗшник говорит, что он сейчас более-менее снизился. Да кроме того, для вас демроны подготовлены. В них можете агами до 30 рентген вообще на сутки забыть. На тебя, Шрек, надеюсь, тоже демрон натянем» потому как ОЗК твоего роста у нас нет. Только не порви смотри, когда стволы таскать будешь. Остальные пока общевойсковыми обойдутся. Бэху углотнут и нормально». Младняк внимательно слушал. «По предыдущим вылазкам мы знаем, что вокруг вокзала деревьев осталось мало, и все они низкие и кривые, нам не подойдут. Хотя, осмотритесь, до сих пор наша бедовая разведка из здания не выходила, предпочитала только созерцательную деятельность». Пора эту нехорошую традицию менять. Если в районе вокзала найдете дерево в нужном количестве, дальше не ходите. Если нет, придется искать. Я сам не местный, как вы знаете. Но вот дед Миха и Герман говорят, что недалеко отсюда, буквально в полукилометре, есть сосновый лесок. Если прямо идти по дороге, то вы в этот лесок практически упретесь. Надо будет только между наркологическим диспансером и детским садом пройти». И какой только умник придумал наркоманов напротив детсада расположить, покачал головой Родионыч. Дальше слева будет проход вдоль гаражей. Они как раз к леску бочком стоят. Если же влево уклониться, еще до наркологии, то дойдете раньше, но придется идти по двору жилого дома, где открытого пространства меньше, чем на дороге. И засечь нападение сразу не получится. Так что идите-ка вы лучше прямо. Как дойдете до лесочка, там по обстоятельствам. Но, скорее всего, так. Вы рубите, Шрек тащит, а старшие за окрестностями секут. И осторожность, осторожность, и еще раз осторожность. Оружие у вас будет, автоматы у взрослых, а вам Макаровых раздадим. По той простой причине, что они когда-то служили в армии и умеют калашами пользоваться. «Так мы же почти каждую тренировку с автоматами...» Возмущенно подал голос Тимоха, но умолк под взмах Родионовской руки. «Отставить!» «Что? Каждую тренировку!» — передразнил тот. «В руках держали, да. Целились, да. Курками иногда щелкали. Устройство я вам рассказывал. Разбирали, собирали, тоже чистили. Но хоть по одному выстрелу кто сделал, даже из пистолетов не стреляли. А им уже калаши подавай!» Теорию-то вы на отлично знаете, а вот практики — ноль. Пацаны понурились. Только воображение разыгралось. Они — крутые сталкеры, с автоматами наперевес, защищают окрестности от полчей жутких монстров и помогают людям в родном убежище, а тут такой облом — пистолетиками обойдетесь. Полковник их хмурые морды проигнорировал. Не в детском саду чай, куличики лепим. Вопросы есть? Молчание. Вопросов нет. В таком случае отдыхайте, мужики. Завтра у нас у всех будет тяжелый день. Люди потянулись к выходу.